Глава шестая Песец открыл глаза злой, как тысячи чертей, а еще уверенный, что вырубили его не просто так. «Уже очнулись? Мы не стали вас будить, когда вы заснули от бессилия?» «Я заснул не от бессилия, а от того, что вы мне вкололи». Никс поднялся на кушетке, отсоединяя руки капельницу. «Это поможет вашему восстановлению». Как Майконг, Песец резко встал и оглянулся. У соседней койки пищали медицинские аппараты, подключенные к саванному лису. Он был в человеческой форме, и это был лучший показатель того, что Майконг будет жить. Никс весь обмяк на секунду от облегчения, но тут же напрягся, вспомнив, как настойчиво ему не давали свободы передвижения по клинике. Песец поймал руку медсестры, и та замерла испуганной ланью, глядя на мужчину во все глаза. На ее лице читалось, что она опольщена вниманием. Но от одного взгляда в глаза песцу она поняла, что не услышит от него ничего приятного. «Где Кира?» – спросил Никс. «Кто?» «С вами были только мужчины», – девушка отвела глаза. «Не пройдет». «Девушка, чтобы пришла с медоедкой», – продолжал Никс. За руку он взял медсестру не просто так, никогда не любил касаться посторонних, но пульс в первые мгновения выдаст игрицу У него будет секунд пять, пока она не возьмет сердцебиение под контроль. И она выдала себя с головой. От появившейся на лице Никса улыбки ее пульс подскочил до небес, а потом по палате расползся противный аромат желания. Песец еле сдержался, чтобы не отбросить руку, а просто отпустить. Он мельком пробежался по бледному лицу Майконга, а потом наклонился над ним с облегчением, слыша уверенное пульсирование крови по венам друга и размеренное дыхание. Он хотел сообщить информацию о пациенте медсестра, но Никс прервал ее. «Я сам узнаю все у врача» и выскочил из кабинета, собираясь перебрать каждый камешек клиники, но найти свою внеженку.